но был упрям не умел. Елена не раз превращалась в черного и лишнего лариосика Сережина-племянника и, вновь возвращаясь в рыжую Елену, бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегчения. Елене руки обычно теплые и ловкие, теперь как грабли, расхаживали длинно, дурацки и делали все самое ненужное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь на цейгаузном проклятом дворе. Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного Турбина. Ещё садилась, что с ней, наконец конец этой палки, и под тяжестью начинала медленно до тошноты вращаться. «А попробуйте жить, если круглая палка врезается в тело! Нет, нет! Нет!»